Если вы думаете, что в магазине вас оставят в покое, ничего подобного. Тут же набросятся липовые социологи, которые для отвода глаз зададут несколько дурацких вопросов, типа «Не хотели бы вы, чтобы в этом магазине была открыта служба чистки обуви?» А потом заявят, что если вы согласитесь дать о себе некоторые данные, то сможете участвовать в лотерее, где в качестве призов холодильник, видак, телевизор автомобиль Ferrari F40 и небольшой самолет. Разумеется, никаких данных о себе сообщать не нужно. Равно, как и участвовать в этой дебильной лотерее. Потому что схема проста. Через пару-тройку дней вам позвонят по оставленному телефону или дадут сообщение на пейджер. Усталая тетка на том конце спросит вашу фамилию, имя и отчество. Скажет, что сейчас проверит по компьютеру и... О чудо! Фальшиво-радостным голосом заявит тетка. «Компьютер мне сообщил, что вы победили в лотерее и выиграли приз». Заметьте, какой именно приз, вам не ответят. Сколько не допытываетесь. А что вам нужно сделать, чтобы его получить? Сущие пустяки. Одеться поприличнее. Взять с собой сколько-нибудь немножечко денежек. Тысяча две-три долларов. Потому что там будут также продаваться всякие потрясающие вещи с немыслимыми скидками. И приехать в офис этой фирмы в один из дней в любое время. Идиотов там окучивают в 12, 14, 16 и 19 часов. Мы вас ждем. Спасибо за внимание. Далее совершенно понятно, что вас там ждет. Приезжаете к условленному часу. Вас в компании таких же простачков запускают в офис фирмы где тут же группа профессионально подготовленных, хм, как же их назвать, менеджеров, начинает с вами работать, а проще говоря, разводить на бабки. По-моему, это именно так называется на профессиональном жаргоне. Излишне говорить, что никакого приза вы не получите. А если не обладаете стальными нервами канатоходца и мощной собственной психологической защитой, то уйдете оттуда, потратив все наличные деньги Носок вышивалку для ковров, веник для бритья собак и кур, размораживатель мороженого и прекрасную ручную дрель, которая одновременно может служить подставкой для зонтиков. Если нервы совсем не к черту, то заодно еще подпишите бумагу, где обязуетесь в течение года выплатить 10 тысяч долларов за маленькое бунгало на Гавайях, которое отныне, вот прям сегодня, перешло в вашу единоличную собственность. Вместе с сотней таких же идиотов, кстати, не обижайтесь на термин идиоты этим словом я называю всех нас, в том числе и себя. Если вы думаете, что уж меня то просто так они не разведут, не волнуйтесь, разведут, да еще так, что будете долго их благодарить. И только дома, взглянув уже не затуманенными глазами на подписанные бумаги, схватитесь за сердце и выпейте 20 литров валерьянки, потому что имеете дело с профессионалами. У меня много знакомых, в том числе и близких родственников, попали в лапы к этим скотам. Ни один не ушел, не оставив там практически все. Двое из них до сих пор почему-то надеются съездить в свое бунгало. Но с этим постоянно какие-то проблемы. То уборщица заболела, то летчик запил. Вот такие дела. Вывод какой? Вывод простой. Или не отвечать на вопросы социологов в магазине, или отвечать. Но вместо своих данных сообщать координаты своего начальника. Пускай мужик порадуется, что выиграл приз.